Глава тридцать пятая. Поле. Боже, не верю. Я не верю, что он отпустил меня. Монстр приказал мне выметаться, смотрел, как на таракана, но мне все равно. Я свободна. Договор уничтожен, паспорт со мной, и меня никто и ничто не держит. От радости я схватила за руки Стеллу, которая поднималась наверх, и, закружив ее, звонко чмокнула в щеку. Доверительно прошептала по-русски «Я свободна». И тут же бросилась вниз, чувствуя, что она задумчиво смотрит мне вслед. Я же уже не обращала внимания ни на кого. У порога сунула босые ноги в какие-то рабочие туфли, может, садовник заглянул в дом, но от Макса не убудет. И выскочила за дверь. Запрокинула голову и наслаждаясь ветерком, вдохнула полной грудью, расхохоталась и оставив за спиной всю боль, унижение и страхи, побежала вперёд, как вдруг в спину что-то ударило. с такой силой, что я упав на дорожку, ощутила дикую боль в колене и подбородке. Монстр. Он отпустил. И я поверила, издевается, снова измывается над жертвой. Я попыталась приподняться, чем это он меня? В ушах шумело, голова кружилась, а вокруг падали хлопья сажи. Я растерянно моргнула и не в силах встать, просто перевернулась. От увиденного у меня отнялся дар речи и перехватило дыхание. Вместо огромного красивого коттеджа я смотрела на пылающий остров и только сейчас заметила, как надо мной нависнувскрижащий кусок крыши. Меня не убило только потому, что взрывная волна сбила с ног и чудом закрыла этой штукой от обломков. Но она могла рухнуть в любое мгновение и придавить нас смерть. Я на крачках отползла в сторону, с ужасом глядя на здание и хватая ртом воздух. Как же так? Стелла и та девушка, Макс. Макс. Не помня себя от волнения, я вскочила на ноги и бросилась к горящему дому. Следом за мной ворвались охранники, что были во время взрыва снаружи. Среди них и тот светло-русый, что постоянно ходил за честнером. Дэми его имя, неважно. Я бросилась к мужчине, схватила его за руки. Макс, он остался на втором этаже. Это, к Дэми подбежал подчиненный, сухо доложил. Эпицентр в комнате слуг под кабинетом. Девушка погибла. Я снова дёрнула охранника, привлекая внимание. "Да что вы стоите?" И отбросив его руки, кинулась к лестнице. "Стой!" заорял он вслед. "Это опасно!" Бросился за мной, но не успел поймать часть лестницы, под тяжёлым мужчиной обрушилась. Я же, перебирая ногами, забралась на второй этаж до того, как рухнули остальные ступеньки. Искренне надеясь, что с дымом всё в порядке, бросилась в спальню. "Макс!" кричала, задыхаясь в дыму. "Макс!" Пол стены коридора не было. Комната зияла рваной раной. Я застыла в ужасе: а что если там, за завесой, нет больше моего монстра? Сердце тяжело бухнулось в рёбра. Вырвался одинокий взхлип. Медленно, словно не желая видеть пустоту, я приблизилась к пролому и едва не задохнулась от облегчения при виде задымлённой комнаты. Переступив через обломки, снова позвала: "Макс". Увидела его лежащим на животе около кровати. Волосы слиплись от крови, руки разметались по паркету. Мужчина не двигался. "Нет, нет, Макс". Я упала перед ним на колени и с усилием, развернув тяжелое тело, прикоснулась к его щеке. "Макс, ты слышишь?" бормотала по-русски. А ту же сои волнение совершенно забыло, что он не понимает, и перешла на английский. «Макс, пожалуйста, открой глаза! Мне тебя не поднять, пожалуйста!» Но он даже не шелохнулся. Мною овладело отчаяние, я не понимала, что делаю, что говорю, то брала его лицо, то обнимала бычью шею, то целовала сомкнутые веки и, плача, смотрела, как тяжелые капли прочерчивают на темном отгоре лице светлые полоски. Закашлялась и с ужасом огляделась, огонь подступал. Оставались минуты, и я погибну вместе со своим палачом. слабый стон заставил меня встряхнуться. Макс, дурочка, с хрипом проговорил он и тяжело приподнял голову. Зачем ты вернулась? Потянул меня к себе и уткнулся в мои ладони лицом. Я же тебя отпустил. Мы попытались встать, но честно нарпал, слабел и почти терял сознание. По виску скатывалась кровь, а тонкие губы сжимались до белой чёрточки. Егип прочь. Поля. Бурматал Макс оттягивает меня своим весом к полу. Не терзай душу. Уходи. Я же хищник. Монстр. Чудовище. Чего ты бросилась в пламя? Зачем? Макс! Крикнул кто-то, выдавленный взрывной волной окно. Скорее, сейчас рухнет всё, выбирайтесь. Честно Нартуман высмотрел в мои глаза, кивнул, а потом прошептал: "Плевать на договор, на дорогого, хочу просто узнать тебя лучше, Пелагея".